ее лапой снаружи, но она никак не могла дотянуться до ручки. Тогда она подскочила к храпевшему медведю, схватила его за шкуру и давай трясти. — Миш, а Миш! — крикнула она. — Послушай! Да проснишь же ты! Там кто-то в шкафу сидит! Но медведь знает себе храпит. Алиса стала его сильнее трясти и громко кричать. А шмыг Увидев, что лиса занялась медведем и забыла про шкаф, приоткрыл дверцу, протянул руку и схватил со столика обе шапки-невидимки. Одну он сунул в карман, а другую сразу же напялил себе на голову. Раз, два, три. Вот он уже не видит сам себя. Ни рук, ни ног, ни даже курточки. Нет его. И все же он тут. На всякий случай шмыг схватил себя за нос, ущипнул и очень больно. но все равно ничего не увидел. Да, уж такие они шапки-невидимки, чудодейственные. Между тем лиса так долго трясла медведя, что тот начал просыпаться. Чего тебе? Спросил он сонным голосом. Не как хозяева пришли. Прогонять, что ли, зовешь? В шкафу кто-то сидит. Точно, сидит, взволнованно повторила лиса. «А ты скажи, чтоб выходил!» — проворчал медведь. «Уж я его лапой хорошенько!» «Да я никак дверцу не открою!» «Никуда ты не годишься! Придется вставать!» И, зевая, медведь приподнялся на диване. Шмык понял, что сейчас медведь доберется до него, выскочил из шкафа, в шапке невидимки его ведь не видно, и шмык! Он уже сидит на шкафу. Как забираться на шкаф, он давно знал. Не раз туда залезал, когда прятался. Медведь стоял перед шкафом и рассматривал его своими заспанными красными глазами. «Эй, лиса!» — буркнул он. «Ты что это зря болтаешь? Гляди, дверь шкафа ведь открыта!» Лиса сердито посмотрела на медведя и говорит. «Ты бы глаза продрал, прежде чем ворчать. Знаешь, как я старалась ее лапой открыть. Все коготки ободрала, да так и не открыла. «Это кому надо глаза продрать, мне или тебе?» — рассердился медведь, да как замахнется на лесу. Но та была на и вовремя отскочила. При этом она заметила, что дверца шкафа действительно стоит открытой. «Что за чудеса?» — взвизгнула она. «Дверца и правда открыта». «Ну вот, видишь». — рякнул медведь. — А ты говорила, кому, значит, надо глаза продрать? Тебе или мне? Теперь уж давай поглядим вместе, правда ли в шкафу кто-то сидит, или это тоже твое вранье. И медведь принялся рыться лапищами в шкафу. А так как ему в лесу никто когтей не подрезал, то платьем и костюмом папы и мамы здорово досталось. Только клочья летели. Это очень рассердило маленького шмыга. Он схватил папин зонтик, висевший сбоку на шкафу. Да как, трахнет медведя по башке. Кнакс! Сказал зонтик и сломался. А медведь только погладил голову. Она ведь у него как железная. И говорит. Послушай, леса. кажется, скоро погода переменится. Что-то комары больно кусаются. А лиса как закричит. Воры! Воры в комнату забрались! Обе наши шапки-невидимки пропали! Что это ты все чепуху несешь, Леса? Сперва разбудила меня, потому что дверца шкафа заперта, а на самом деле она настежь. То говоришь, что в шкафу кто-то сидит, а там нет никого. Теперь тебе воры в комнате почудились. Я вот не вижу воров. Где они? — Нет, ты послушай, — сказала ему лиса, — а если этот вор в шкафу сидел? — Да ведь в шкафу-то никого не было, мы же с тобой сами проверяли. — А если это он и украл шапки-невидимки? — спросила лиса. — А ты плохо не клади, — ответил ей медведь. — А если теперь он сам шапку-невидимку надел? — снова забеспокоилась лиса. «Как же это он сразу две наденет?» — спросил медведь. «Вот так и наденет, и тебе его не увидать!» — возразила лиса. «Да, это ты, пожалуй, права!» — подтвердил подуматель.